Он выбирается из-за стола и, оттолкнув клетчатого, устремляется в уборную. Он сидит на краю ванны, весь мокрый, и вытирается полотенцем, тупо глядя перед собой, а клетчатый, стоя в дверях, благодушно разглагольствует. Напрасно беспокоитесь, Феликс Александрович. Это он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели. А вот в кого он целился, это вопрос. Конечно, у нас здесь теперь один лишний, но вот... Кого он считает лишним? Феликс бормочет. зверье, Ну и зверье Прямо вурдалаки какие-то клетчатые. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего нет пока. Не знаю, как это у них раньше проделывалось. Я ведь при источнике всего полтораста лет состою. Феликс, вытираясь полотенцем, Смотрит на него с ужасом и изумлением, как на редкостное и страшное животное. Клетчатый. Сам-то я 802 -го года рождения. Самый здесь молодой. Из молодых до ранних, как говорится. Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь, главное, характер. Я не люблю, знаете ли, чтобы со мной шутили, и никто со мной шутить не рискует. Ко мне сам магистр, знаете ли, Не говоря уже о всех прочих. Быстрота и натиск, прежде всего, я так полагаю, извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее поведение с тем, как я себя вел при аналогичном, так сказать, выборе. Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно контрабандистами, и удалось мне выследить одну загадочную пятерку. Пещерку у них, вижу, в Крапивкином яру. Осторожное поведение, ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал одного из них, который показался мне пожиже, и взял лично. А взявший обработал. Обрабатывать я уже умел хорошо, начальство не жаловалось. ну -с, вот он мне все и выложил. Заметьте, Феликс Александрович, то, что вам нынче на блюдечке преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица. Всю ночь помню, как каторжный. Однако, в отличие от вас, я быстро разобрался, что к чему. Там, где место только пятерым, там шестому не место, а значит, камень ему на шею, а сам в дамках. Феликс, так вот почему этот идиот на меня кинулся со стамеской, со своей как ненормальной клетчатой. Не знаю, не знаю, Феликс Александрович». Думаю, понормальнее он нас с вами, как говорится. Да и то сказать, вот у кого опыт. С 1282 годика такое время при источнике удержаться. Это надо бы на уметь. Феликс Костя с 1200? Да он же просто рифмоплет грошовый, клетчатый. Ну, это как вам будет удобнее. «Облегчились? Тогда пойдемте».